Глава девятнадцатая. Галли решает все. Сью стояла на балконе, глядя во тьму. Бархатный мрак окутал землю, а из него доносились шуршания листвы, нежный запах цветов. Поднялся ветерок, заколебался плющ рядом с ней. Где-то чирикала птица, где-то журчала вода. Сью вздохнула. Такой вечер просто создан для счастья. А счастья нет. За спиной раздались шаги. Она обернулась. — Ронни. — Только я, — ответил ей Галлахат. — Может, к вам на балкон? — Ой, господи, как сказал бы Кларенс, какая ночь! — Да, — неохотно призналась Сью. — Вы не согласны? — Нет, как же, как же... — Не согласны. Когда мой отец стопнул ногой и послал меня в Африку, я бы с такими словами не согласился. Он оперся оперила. — Больше я ее не видел. — Не видели? — Нет. Ушла со сцены, да и занят был, пил. Потом, лет через пять, я узнал, что она умерла. Вы с ней очень похожи, моя дорогая. Поразительно, почему я сразу вас не узнал? Сью промолчала, но взяла его за руку. Вдалеке закричал коростель. — К дождю, — сказал Галахата. — Или к ведру. — Не помню. — Вы не слышали, как ваша матушка поет эту песню? — Нет, что я, конечно, нет. — А вот насчет рональда Что, вы его любите? — Да. — Правда любите? — Да. — Сильно? Сью посмотрела вниз. Перси Пилбем, высунувшееся было из куста, нырнул обратно. Вспомнив, быть может, историю о пауке и Роберте Брюсе, сыщик решил не сдаваться. Пятьсот фунтов — больших денег Он протрезвел и снова был самим собой. Можно посидеть вот так до утра, а потом опять на трубу. Хорошие сыщики не унывают. — Не могу выразить, — сказала Сью. — Абрамыч? — Нет. — Что ни скажи, будет глупо. И потом вы не поймете. рони для вас обыкновенный человек, если не хуже, — вставил Галхот. — Вот видите, а для меня он принц. Я говорила, что выйдет глупо, как в песенке, да? Я хористка сотня распела такие песни. Два шага влево, два шага вправо, обе руки к сердцу, улыбка, поклон. Он принц для меня. Смейтесь, если хочется. — Не хочется, — сказал Галлахот. — Мне хотелось узнать, очень ли вы любите этого фиша. — Говорите лучше Ронни. — Простите, моя дорогая. Так вот, мне хотелось узнать, потому что... — Да. — Потому что я все уладил. — Что? Сью вцепилась в перила. — Да-да, — заверил Галлахот. — Уладил. Любящая тетя Конни вряд ли обнимет вас, но... Я бы на вашем месте и сам не рисковал. Еще укусит. А вообще, все в порядке. Ваш принц где-то в саду. — Пойдите, скажите ему, он ждет. — Ну, ну. Теперь Сью вцепилась ему в руку. Ночь была, несомненно, красива, но ей хотелось заплакать. — Что вы сделали? — Мог я жениться на вашей матушке? — Да. — Значит, я ваш почетный отец? — Да. — Следовательно, ваше счастье — это мое счастье. Цена его мемуары. Не видели такой пьесы? Цена счастья, нет? — А, да, вы еще не родились. Шла в Адельфи. «Там есть сцена...» «Я не понимаю», — Галлахот ответил не сразу. «Сестра моя, Констанс, — сказал он, — беспокоилась из-за моих воспоминаний. Я пошел к ней и заявил. Кларенс никому мешать не станет, только бы его не тащили на свадьбу. Настоящее препятствие — ты, вы с Джулией. Но если ты захочешь, ты уговоришь ее за пять минут. Она тебе верит». «Разреши им пожениться, и я не опубликую мемуары!» В отличие от Сью, Персия пилбэм слышавший все, мог бы многое сказать. Пятьсот фунтов улетали, словно синяя птица. А во всей Англии не было человека, который так стремился к этим фунтам. Сью плакала и ничуть не стыдилась. «Ну-ну, — говорил Галахат, — что такого? Друзья всегда помогают в беде». — Я не знаю, что сказать. — воды не надо. — Да чихать мне на эти мемуары! Хотя... Нет. Нет, чихать! И вообще, завещай их мации, пусть публикую через сто лет, стану новым пипсом. Ай, красота! Благодарное потомство! Сью зарыдала в голос. Галлахот подсокал языком. — Жалко, что еще сто лет никто не узнает про креветок. — Вы до них дочитали? Я почти не читал, — покаялась Сью. — Я думала о Ронне. — Ничего, я вам расскажу. Было это в Аскоте, в том году, когда золотой кубок выиграл Мартингал. Перси Пилбэм вылез из куста. В конце концов, он гостит в этом треклятом замке. Если уж гость не вправе сидеть в кустах, где британское гостеприимство? Он решил переночевать в гербе, а с утра пораньше вернуться в Лондон. Там его оценят. Молодой Парслоун! Перси Пилбима креветки не интересовали. Летняя ночь поглотила его. Где-то ухала сова. Он нахмурился и лязгнул зубами. Вот найти бы эту сову. Он бы с ней поговорил.